Канбан-система. Понятия и принципы. Мы подошли к моменту, когда без изучения канбан-системы дальнейшее наше продвижение будет невозможным. Канбан-система является ключевым инструментом построения потока. Ее компоненты понадобятся вам не только для планирования, но и для организации любых процессов в жизни. В самом начале разберемся с этимологией. В переводе с японского элемент «кан» означает «видимый визуальный», а «бан» — «вывеска доска». Слово «канбан» переводится как «бирка», «карточка», «знак». «Канбан-система» — это визуальный метод управления процессами путем выстраивания непрерывного потока. «Канбан-система» состоит из двух компонентов — «канбан-карточек» и «канбан-доски». Прежде чем перейти к разбору самой системы, ненадолго остановимся на ее истории. Система Kanban была разработана и впервые реализована инженерами компании Toyota в конце 1950-х годов. В 1959 году эта фирма начала эксперименты с системой Kanban, а после 1962 перевела на этот метод все производство. Любопытно, что одним из источников вдохновения для инженеров Toyota послужил пример американского супермаркета. Как-то раз, приехав в Америку, Инженеры Toyota заехали в супермаркет, чтобы купить продукты. Настоящим инсайтом для них стал порядок пополнения товаров на полках. Не тогда, когда продукты привозил поставщик, а по мере того, как пустили полки, то есть когда запас товара достигал минимума. Из этого наблюдения выросла гениальная идея вытягивающего производства, которая в доработанном виде легла в основу системы Kanban-карточек. Теперь рассмотрим принципы Kanban-системы. Принцип первый – визуализация. Это главный принцип Канбан. Система настроена таким образом, чтобы наглядно представлять ход того или иного процесса. В ней отображаются в том числе следующие параметры. Общее состояние всех ваших дел, стадии и сроки их выполнения, исполнители и ответственные, ваши приоритеты, ваша загрузка и прочие по необходимости. Принцип второй – поток. В основе этого принципа лежит понимание того, что вы не можете заниматься всеми делами одновременно. Выстраивать работу над делами следует так, чтобы они поступали к вам в порядке живой очереди, в форме непрерывного потока. Канбан-карточки должны иметь разный статус прогресса и постоянно перемещаться между стадиями по мере выполнения задач. Принцип третий. Одна задача в единицу времени. Большая проблема множества людей – прокрастинация. Мы ставим неправильные цели и неграмотно подходим к планированию, используя списки дел. Это деморализует и демотивирует нас, из-за чего мы откладываем все на потом. Соответственно, задачи накапливаются, что ведет к новому циклу прокрастинации. Решение заключается в простом факте. Человек способен качественно выполнять только одно дело за раз. Именно это и призвано обеспечивать канбан-система. Одна задача выполняется в единицу времени. Нельзя в одно и то же время выполнять задачи из двух разных канбан-карточек. Пока не закончили или не отложили предыдущее дело, не беремся за следующее. Занимаемся только теми карточками-делами, время которых подошло. Принцип четвертый. Размер выполняемой задачи. Большие задачи правильно дробить на маленькие, конкретные, выполнимые части. Этот принцип помогает сохранить мотивацию. Нам всегда легче приступить к маленькой, четко сформулированной задаче, чем к большой и аморфной. Я, например, делю свои задачи на часовые отрезки. Причем внутри часа 45 минут посвящены выполнению задачи, а 15 — отдыху. Я это называю контейнеризацией задач. Об этом говорится в разделе «Декомпозиция целей» и «Контейнеризация задач». Принцип пятый. Фокус на работе, которая должна быть выполнена сейчас. Канбан-система учит тому, что фокус должен быть направлен только на действия, выполняемые в данный момент, здесь и сейчас. Работая над задачей, вы должны быть полностью погружены в нее одну. Запомните основной принцип. Одна карточка — одна задача. Нет карточки – нет задачи. Также важно, что за единицу времени выполняется только одно дело. Принцип шестой – постоянное улучшение. Благодаря тому, что в канбан-системе рабочий процесс делится на минимальные выполнимые партии, любые проблемы с постановкой, и размером, формулировкой и планированием задач будут заметны сразу. Выявляя и устраняя эти мелкие проблемы, вы будете способствовать постоянному улучшению вашего планирования. Кроме того, Канбан-система позволяет определить те участки процесса, где у вас случается простой. Так вы получите информацию об областях для улучшения. Принцип седьмой. Гибкость системы планирования. Канбан-система дает возможность гибко реагировать и планировать свои дела в соответствии с контекстом и меняющейся средой. Итак, мы составили представление, о компонентах и принципах канбан-системы. Эти знания существенно облегчат вам дальнейшее изучение и внедрение канбан-системы в вашу жизнь. Канбан-карточка Поговорим о неотъемлемом компоненте канбан-системы – канбан-карточках. Канбан-карточки – это специальные карточки, предназначенные для записи всех ваших задач в стандартной форме. При организации дел по карточкам придерживайтесь следующих правил. У вас не должно быть задач вне карточек, и каждому делу вы должны посвятить только одну карточку. Любая задача в канбан карточки описывается с помощью определенных реквизитов. Реквизит первый Название задачи. Реквизит второй Дата начала работы над задачей. Реквизит третий Дата окончания выполнения задачи. Реквизит 4. Исполнитель. Реквизит пятый – метка или фильтр. Опционально можно включать в карточку другие реквизиты. Реквизит первый – подзадачи. Реквизит второй – пользовательские поля. Реквизит третий – чек-листы. Реквизит четвертый – вложения, фото, рисунки, схемы. Реквизит пятый – записки, комментарии к задаче. Реквизит шестой – контакты ответственных лиц. Реквизит седьмой – ссылки и справочную информацию. Как видите, канбан-карточка позволяет максимально стандартизировать описание любой задачи, создать для нее подробный паспорт, идентификатор. Задача перестает жить в вашей голове. Она обретает конкретную стандартную физическую форму, и вы можете производить с ней различные операции. Канбан-карточку для конкретной задачи вы заполняете один раз в момент ее возникновения. Дальше карточка начинает свое путешествие внутри канбан-доски, передвигаясь с одной стадии на другую. Таким образом, в каждый момент времени вы будете видеть статус вашей задачи, что с ней происходит и когда она завершится. Канбан-карточка показывает все реквизиты задачи, а канбан-доска показывает статус вашей задачи, а также прогресс ее выполнения. Канбан-доска. Теперь рассмотрим второй компонент канбан-системы – канбан-доску. Канбан-доска – это поле, на котором происходит перемещение ваших задач от стадии к стадии и между разными статусами. Все дела на канбан-доске двигаются слева направо. Дела, которые необходимо сделать, располагаются в крайней левой колонке и по мере прогресса продвигаются в правую сторону. Все задачи можно разделить на четыре вида – связанные с размышлением, изучением, контролем или исполнением. Канбан-доска выстраивает поток дел таким образом, чтобы максимально эффективно использовать ваше узкое горлышко, способность выполнять одну задачу в настоящий момент времени. Представьте бутылку с узким горлышком. Половина нижней, самой широкой части, отведена на дела, которые нужно сделать на этой неделе. Допустим, их 9. Далее, вторая половина занята делами, которые нужно сделать завтра, их уже 6. Место, которое находится под горлышком и начинает сужаться, это дела, которые нужно сделать сегодня, их три. В самом горлышке расположено одно дело, которое выполняется сейчас. Доска делится на столбцы или колонки. Каждый столбец отражает определенную стадию готовности, статус, задачи. В классической канбан-доске есть только три столбца – «Сделать», «В процессе», «Сделано». В моей системе потокового планирования я использую большее число колонок для учета различных видов задач. Все задачи можно разделить на четыре вида, связанные с размышлением, изучением, контролем или исполнением. Для выполнения всех видов задач я выделяю на канбан-доске 11 колонок. Колонка первая. Необходимо сделать. Название говорит само за себя. Сюда я заношу любые дела, которые мне необходимо сделать для достижения своих целей, независимо от вида. Колонка 2. Главные цели. В эту колонку я помещаю главные цели года, полугодия, квартала и месяца. Подчеркну, что в этой колонке находятся именно цели, а не задачи. Эти карточки никуда не двигаются. Они помогают мне постоянно держать фокус на конечных результатах моей работы. Колонка третья — к размышлению. Она предназначена для задач, требующих обдумывания. Допустим, во время чтения книги или просмотра видео я столкнулся с какой-то спорной мыслью, которую мне надо обдумать. Так как размышление — это самостоятельный процесс, который я не хочу делать в момент просмотра видео или в момент чтения книги, а также из-за того, что под него следует выделять отдельное специальное время, я отвел особую колонку для такого вида задач. Колонка четвертая. Четвертую колонку — к изучению. Я использую для задач, которые предполагают проведение исследования. Изучение, как и размышление, — это полноценный рабочий процесс, под который надо планировать отдельное время. Колонка пятая. Мяч у меня. Здесь, как понятно из названия, группируются задачи, которые должен сделать я. Колонка шестая. Мяч у исполнителя. Тут концентрируются задачи, стоящие у меня на контроле, то есть те дела, что я поручил кому-то полностью или частично. Колонка седьмая. На следующей неделе. В этой и последующих колонках размещаются задачи, которые требуется выполнить в указанное время. Колонка восьмая. На этой неделе. Колонка 9 ⁇ завтра, колонка 10 ⁇ сегодня, колонка 11 ⁇ сделано. Сюда перемещаются все выполненные задачи из предыдущих колонок. Виды досок в потоковом планировании. В потоковом планировании я держу два вида досок. Доски контроля и доски исполнения. Давайте разбираться в них. Доски контроля предназначены для контроля, анализа и визуализации достигаемых и достигнутых целей. На них размещаются карточки с моими целями по направлениям или сферам моей жизни. Например, у меня есть доска хобби. В ней только две колонки ⁇ хочу сделать ⁇ и сделано ⁇ По две таких же колонки на досках ⁇ Дом мечты, ⁇ Здоровье, ⁇ Семья ⁇,⁇ Финансовые цели ⁇ Отдельно у меня есть доска ⁇ Канбан 2023 года ⁇ и доски на 5 лет вперед до 2028 года. Это тоже доски контроля, и у них тоже две колонки. Смысл всех этих досок контроля заключается в том, что в них я собираю все цели по этим направлениям. Здесь важно подчеркнуть, что в досках контроля собираются именно цели, а не задачи. Я хочу купить лодку на свое хозяйство на озере Балхаш. Еще я хочу купить вездеход «Атлас», экспедиционную машину, трейлер и так далее. Все цели касательно моих хобби я собираюсь здесь в колонке «Хочу сделать». Также я поступаю и с другими досками контроля. Все цели касательно семьи я пишу в колонке «Хочу сделать соответствующие доски». Все цели, которые не относятся к другим доскам и которых я хочу добиться в 2023 году, я заношу в доску контроля 2023 года. Цель может состоять из нескольких проектов или задач, потому что цель – это желаемый конечный результат моих действий. А задача – это то, что я должен сделать, чтобы получить конечный результат. К примеру, цель купить лодку делится на задачи. Определить предназначение лодки, изучить виды лодок, выбрать производителя, выбрать модель, связаться с производителем, разместить заказ, заключить договор. Соблюдайте правила. Все цели в досках контроля, а все задачи на доске исполнения. В досках исполнения цели могут находиться только в колонке главной цели месяца, и они не должны передвигаться. Доски исполнения — это доски, предназначенные для работы и выполнения задач. Пространство доски разбито на 11 колонок. В них находятся только задачи и цели, относящиеся к соответствующему месяцу. У меня 12 досок исполнения, соответствующие 12 месяцам года. Доски исполнения ⁇ это основной инструмент потокового планирования. Все мое внимание сосредоточено только на доске исполнения текущего месяца. В конце месяца незавершенные задачи я переношу на доску исполнения следующего месяца. А завершенные задачи переношу в колонку ⁇ Сделано ⁇ соответствующие доски контроля. Как это работает пошагово? Предположим, я хочу купить лодку для своего хозяйства на балхаше. Шаг первый. Сначала я пишу эту цель на канбан-карточке и помещаю ее в колонку «Хочу сделать. Доски контроля хобби». Шаг второй. Затем я определяю, в каком году я хочу или смогу это сделать. Например, я хочу это сделать в 2023 году. У меня специально открыты годовые доски на 5 лет вперед. Шаг третий. Тогда я переношу эту канбан-карточку в колонку «Хочу сделать доски контроля 2023 года». Шаг четвертый. Раз в месяц я смотрю на доску контроля 2023 года и думаю, в каком месяце мне лучше всего это сделать или в каком месяце я могу себе позволить купить эту лодку. Например, я решил купить ее к лету, в мае. Шаг пятый. Тогда я беру эту канбан-карточку и переношу ее в доску исполнения апреля» в колонку «Главные цели месяца». Шаг шестой. 31 марта я открываю доску «Апреля» и разбиваю эту цель на задачи. Задачи сразу же помещаю в колонку «Необходимо сделать». Шаг седьмой. В течение апреля задачи идут по потоку, передвигаясь по колонкам до тех пор, пока они будут сделаны. Шаг восьмой. Как только все задачи этой цели переложены в колонку «Сделано», в конце месяца я переношу цель «Купить лодку» обратно в доску контроля «Хобби» в колонку «Сделано», а задачи архивирую. Шаг 9. Цикл закончился, цель достигнута. Когда я открываю доску контроля «Хобби», я одним взглядом вижу, сколько целей в этом направлении у меня есть и сколько целей и когда я достиг. Ничего не теряется, ничего не может не исполниться. Так взаимодействуют доски контроля и доски исполнения».